Бог заговорил с ним. Религиозный опыт, пройденный им в тот период, потрясающие переживания, одинокие богослужения, которые он ежедневно совершал в своем доме, произвели полный переворот не в его идеях, а в их выражении. Этот человек, этот вождь, которого до тех пор все знали как религиозного интеллигента, морализирующего, чуждого сентиментальным излиянием, в действительности только отгонявшего их, вдруг отдает Соловине чувств, любви и скорби. Он принимает их с восторгом. Началась новая эра для Брахма Самаджа. В нем утвердился мистицизм великого Бхакта Чайтаньи и Санкиртаны, с утра до вечера, молитвы и пения, звуки музыкальных инструментов вишнуитов, Божьи празднества. примечание Заметьте, что на этот раз нет даже речи о Христе. Это другая сторона религиозной души Кешаба, чайтанья Так, пишет Манилал Парекх, Кешап стоял на пороге самостоятельного своего пути с тенью Иисуса по одну и тенью Чайтаньи по другую сторону. Его враги этим воспользуются, когда в 1884 году некоторые из них со злорадством доложат Рамакришне, что Кешап выдает себя за частичное воплощение Христа и Чайтаньи. Конец примечания. Кешаб ведет службу с лицом, залитым слезами. Он, который, говорят раньше, никогда не плакал. Волна эмоций все росла. Искренность Кешаба, его широкий, всеобъемлющий ум и забота об общем благе вернули ему симпатии как избранных кругов Индии, так и англичан и вице-короля. Поездка, совершенная им в Англию в 1890 году, была сплошным триумфом. Его встречали с не меньшим энтузиазмом, чем Кошута. За шесть месяцев, проведенных им в Англии, он выступал в семидесяти собраниях перед сорока тысячами слушателей, очарованных его простой речью на чистом английском языке и его мелодичным голосом. Примечание. Он завел знакомство с Гладстоном, Стюартом Миллем, Максом Мюллером, Фрэнсисом Ньюманом, Стэнли и другими. Конец примечания. Его сравнивали с Гладстоном. Его чествовали как духовного союзника Запада, как апостола Христа на Востоке. С одной и с другой стороны искренне создавались иллюзии, которые последующие годы рассеяли в прах к разочарованию наинных англичан, ибо Кешап оставался индусом до мозга костей и, не давая завербовать себя европейскому христианству, рассчитывал скорее приспособить его для себя. Индия и Брахма использовали доброе расположение правительства. Примечание. Добившись различных реформ, из которых одна законодательная непосредственно интересовала Брахма Самадж, признание законности браков Брахму. Конец примечания.